Глава 19. Из Рио в историю Джерри Стикелс, давно работавший гастрольным менеджером Куин, занимался не только их делами, но также вел другие группы и организовывал самые крупные мероприятия. Одним из них стал грандиозный восьмидневный фестиваль Rock in Rio (Рок в Рио), запланированный на январь 1985 -го года в Рио-де-Жанейро. Для участия в нем пригласили AC/DC, Def Leppard, Iron Maiden, Yes, Джеймса Тейлора, Джорджа Бенсона и Оззи Осборна. А Queen, учитывая их успешный опыт гастролей по Южной Америке, предложили выступить хедлайнерами этого мероприятия, которому предстояло стать крупнейшим рок-фестивалем в мире. И хотя гастроли на этом континенте у Квин не всегда проходили гладко, музыканты согласились, посчитав для себя непозволительной роскошью пропустить столь бесподобные масштабные события. 6 января 1985 -го года они вылетели в Рио. Фредди из-за скверной погоды пришлось добираться из Мюнхена через Париж. Специально для фестиваля в Рио, в новом квартале Бара де Тижука, построили новую концертную площадку, вмещавшую рекордные 250 тысяч зрителей. А бразильский телеканал «Глобо» установил на ней повсюду камеры, чтобы транслировать выступления по всей Южной Америке. Этот праздник музыки отличался поистине колоссальным размахом. Наряду с именитыми исполнителями в нем принимали участие и местные музыканты. Во время первого концерта Куин вышли на сцену под самый занавес в 2 часа ночи 12 января. А когда увидели перед собой публику, оказавшую им самый восторженный прием, не могли поверить собственным глазам. Выступать перед огромной аудиторией им приходилось и раньше, но такой еще не было никогда. От сцены до самого горизонта простиралась невероятных размеров толпа. Их встретили оглушительным ревом, зрители постоянно хлопали в ладоши и подпевали им, пока не вызвали на бис. Фредди вышел на сцену в том самом джемпере по реке и накладных грудях, которых красовался в клипе на Break Free. Завидев его, толпа тут же забросала подмостки пустыми бутылками, банками и камнями. Фредди оглушительно захохотал, уворачиваясь от этого оскорбительного града мусора, и потом до самого конца песни больше о нем не думал. Все закончилось без происшествий, со сцены музыканты уходили триумфаторами. После шоу местная публика объяснила им, что композиция «Break Free» стала для них гимном свободы и символом борьбы с диктатурой, поэтому насмешку на дне они стерпеть не смогли. Ситуацию еще больше усугубил один из охранников перед сценой. слишком круто обошедшиеся с парой перебравших фанатов в тот самый момент, когда задние ряды зрителей стали упражняться в метании в музыкантов самых разнообразных снарядов. Увидев такой произвол, передние забросали охрану всем, что попадалось под руку. В потасовке, к счастью, никто не пострадал. Вечером 12 января EMA Records устроила для участников фестиваля грандиозную вечеринку в отеле Copacabana Бич. Ее почтили своим присутствием большинство знаменитостей, а репортаж с мероприятия демонстрировался в прямом эфире по всей Южной Америке. В конечном итоге многие гости прямо в одежде стали прыгать в бассейн, включая и Брайана, который, если уж на то пошло, сделал это первым. Фредди и Род Стюарт малость подцапались, оба отличались неустойчивым характером и, завидев друг друга, устроились в противоположных концах зала. Даже не поздоровались, но каждый не приминул отпустить в адрес другого пару язвительных замечаний. Ничего серьезного, впрочем, так и не произошло, и впоследствии, вспоминая тусовку, они только посмеялись. Одновременно с этим на прекрасном песчаном пляже сразу за отелем Копа Кабана сотни фанатов Куин собрались на свою собственную вечеринку и с помощью 1500 зажженных свечей изобразили на земле слово «Куин». Услышав об этом, Брайан покинул гламурную тусовку, пошел на пляж и немного с ними повеселился. Тем временем о событиях в Рио написала британская пресса, особо выделив тот факт, что своими накладными сиськами Фредди чуть было не спровоцировал настоящий бунт, хотя в действительности Куин лишь выступили хедлайнером крупнейшего в истории рок-фестиваля, и не более того. 19 января, опять же в два часа ночи, они вновь вышли на сцену, чтобы своим выступлением закрыть фестиваль. Немного подпортила его только погода, все 8 дней практически безостановочно шел дождь, и концертная площадка под конец больше напоминала не поле, а раскисшее болото. Ну и, как водится, запашок. По словам участников и зрителей, он пропитал собой все, что только можно. Передвижные туалеты для 250-тысячной толпы явно оставляли желать лучшего. Сразу по окончании мероприятия Куин начали переговоры о приобретении у Телевизион авторских прав на съемку с их участием, чтобы потом отдельно выпустить на видео. И поскольку в Южной Америке их считали чуть ли не божествами, вопрос скорости решили. С аналогичными просьбами к телевизионщикам обращались и другие группы, однако все получили отказ. К выбору автомобилей Джон всегда относился с особой тщательностью, обычно отдавая предпочтение Volvo, но после фестиваля в Рио решил побаловать себя и купить Порше. Поехал на нем к Филу Коллинзу, выступавшему в Альберт-Холле, и после концерта хорошо с ним посидел. Ночью его на улице Мал остановил патруль дорожной полиции, прославившейся своей бдительностью, что совсем неудивительно, если учесть, что улица эта упирается в Букингемский дворец. После того, как тест на алкоголь показал положительный результат, Джон заплатил 150 фунтов штрафа и на целый год лишился прав. Надо ли говорить, что Порше вскоре был продан? В середине февраля издательство Oxford University Press попросило Брайана написать главу для справочника преподавателя игры на гитаре, который на тот момент готовился к изданию. Книга посвящалась мастерству исполнения на этом инструменте в самых разных музыкальных жанрах, включая классику, фолк, фламенко, джаз и рок. Брайану предложили написать раздел о преподавании игры на электрогитаре в школах и колледжах. По тем временам явление относительно новым, ведь многие преподаватели старой школы никогда не считали этот вариант инструмента достойным серьезного изучения. 25 февраля Брайан выступил в роли ведущего специального шоу на лондонском Capital Radio. Первоначально ему отводилась роль приглашенного диджея, которому полагалось лишь изображать бурную деятельность, в то время как кнопки, чтобы поставить нужную композицию, за него нажимали другие. но он проявил настойчивость и взял все в свои руки. В результате эксперимента получилась весьма приличная радиопередача. Ошибки его только радовали и добавляли веселье. Выпустив в эфир череду любимых композиций, он удостоился заслуженных похвал со стороны маститого диджея Алана Фримана. В начале 1985 года состоялась церемония вручения премии Music Video Awards за видеоматериалы, выпущенные в Великобритании в истекшем году. Куин стали победителями сразу в двух категориях. The Works Video EP получил приз как лучший сборник, а Radio Gaga присудили премию за лучший рекламный клип. В одной из своих поездок Роджер повстречал актера Джимми Нейла. с из Ньюкасла, сыгравшего Оза в популярнейшем британском телесериале «Алф Видезейн» Пэт, Желая выпустить сингл, Джимми попросил Роджера выступить в роли продюсера вместе с Дэвидом Ричардсом, на что тот с радостью согласился. Песня представляла собой старую добрую композицию «Love Don't Live Here Anymore», которую Джимми спел просто замечательно, удивив очень многих своими скрытыми талантами. Роджер выступил аранжировщиком и сел за ударную установку, поэтому, когда Джимми захотел снять клип, согласился участвовать. На пару с Дэвидом Ричардсом Роджер стремился больше продюсировать разные проекты, развивая этот аспект своей карьеры. Поэтому, когда Virgin Records попросила его заняться шотландской группой Sideway Look, недавно подписавшей с компанией контракт, он с радостью согласился и в марте 1985 -го года взялся за дело. Но добиться выдающихся результатов Роджер и Дэвид не успели, Virgin от реализации проекта отказалась. Роджер воспылал праведным негодованием, полагая, что они проделали отличную работу, вполне достойную релиза. Но звукозаписывающая компания, распоряжавшаяся финансами, отменила запись. Вскоре после этого Роджер стал продюсером композиции «Loving You», бывшего вокалиста «The Undertones» Фергала Шарки, и сыграл на ударных для трека Роджера Долтри «Under Raging Moon», посвященного покойному Кейту Муну, в записи которого, кроме него, приняли участие еще семь барабанщиков. Фредди, хоть и торчал постоянно в Мюнхене, в Лондон все же прилетал регулярно, то и дело появляясь в таких столичных клубах, как Embassy, Ксенон и Heaven. У него была куча друзей, для которых кутить и танцевать до утра было самым обычным делом. В марте на одной из таких попоек в Хевен его познакомили с Джимом Хаттоном, ирландским парикмахером-стилистом, работавшим в лондонском отеле «Совой». Несколько лет назад они уже как-то пересекались, но если тогда Джим прям предложил Фредди отвалить, то на этот раз они поладили гораздо лучше и вскоре стали близкими друзьями. Со 2 по 4 апреля Фредди под руководством режиссера Дэвида Малета снимал на лондонской студии Limehouse клип на свой будущий сингл «I was born to love you», в котором есть довольно странный эпизод с участием нескольких сот женщин, марширующих в красных пластиковых нагрудниках, черных колготках и на высоких каблуках. 5 апреля Куин улетели в Окленд. В Новой Зеландии они еще не бывали, и перспектива выступить там приводила их в восторг. По прибытии их встретила небольшая группа борцов с апартеидом, еще одна ждала у входа в отель. Пока музыканты в течение нескольких дней готовились к выступлениям в Новой Зеландии, Спайку Эдни позвонил вокалист Boomtown Rats Боб Гелдов и попросил выяснить, не желает ли Куин принять участие в благотворительном концерте на лондонском стадионе Уэмбли, все сборы от которого будут направлены на помощь голодающим Эфиопии. Опасаясь нарваться на отказ, говорить с постоянными участниками группы он не захотел. Когда Спайк рассказал о поступившем предложении, музыканты его сходу отвергли. Идея показалась им привлекательной в теории, но не реализуемой на практике. Однако потом Боб, по настоянию Спайка, позвонил им сам. задействовал свой дар убеждения и вырвал из них обещание поучаствовать в мероприятии в том случае, если оно состоится. Тем временем, 8 апреля в Великобритании состоялся релиз второго сольного сингла «Фредди» трека «I was born to love you» из долгожданного сольного альбома, которому, наконец, вскоре суждено было выйти. Сторона Би предлагала слушателям внеальбомную композицию «Stop all the fighting», В Англии сингл занял 11 место, а через месяц вышел в США, но в чарты не попал. Первый концерт в Новой Зеландии состоялся 13 апреля на оклендском Mount Smart Stadium. Толпа пришла в экстаз, за исключением горстки борцов с апартеидом, собравшихся у входа на концертную площадку. Шоу транслировали по всей стране, а когда музыканты вышли на бис, чтобы исполнить «Jailhouse Rock», К ним присоединился вокалист Шпандау Балей Тони Хедли, ярый поклонник Куинс, специально прилетевший из Австралии на них посмотреть. 16 апреля у Квин состоялось выступление в спортивно-развлекательном комплексе Мельбурна в Австралии, первое из четырех. После второго у группы был выходной, а поскольку одновременно с ними в городе гастролировал Фил Коллинз, они отправились к нему на концерт. Через два дня он в ответ тоже почтил своим присутствием их шоу. Однако стоило Квинн ступить на австралийскую землю, как тут же начались проблемы. Едва они вышли на сцену, как задурило осветительное оборудование, а в самый разгар и вовсе сдохло. Если добавить сюда еще и паршивый звук, то вечер выдался просто ужасным. Однако Филу концерт понравился. В гримерке он потом сказал, что, несмотря на все трудности, отыграли они отлично. На следующий день Куин улетели в Сидней, чтобы немного отдохнуть перед серией из четырех выступлений в тамошнем культурно-развлекательном центре. Когда туда приехала жена Брайана Крисси, они вдвоем отправились на идиллический остров Херон в южной части Большого Барьерного рифа и три дня учились нырять с аквалангом. Брайан в этом деле весьма преуспел, после столь короткого пребывания сдал письменный экзамен, нырнул на глубину 60 футов и прошел квалификацию профессиональной ассоциации инструкторов по дайвингу. Остальные участники коллектива свободное время провели в Сиднее, городе весьма оживленном, в котором и им, и членам гастрольной команды, нашлись занятия. В первый день наняли комфортабельный катер «Матильда» и обошли на нем Сиднейский залив. На судне, разумеется, имелся приличный бар, как ни крути, а это все же Австралия, к вечеру подвергшийся серьезному разграблению. В подпитии кто-то предложил звукоинженеру группы Тони сто долларов, если он прыгнет в воду. В Сиднейском заливе, как известно, водится немало акул, но смельчака это обстоятельство ничуть не смутило, и он без оглядки сиганул с борта вниз. Но ни поплыть куда-нибудь, ни подняться обратно оказался не в состоянии. поэтому скатеры немедленно отправили сигнал сос полиции залива которая тут же явилась чтобы его спасти однако шутка обернулась немалыми потерями из за спасательной операции властям пришлось задержать русский рыболовецкий траулер а также несколько судов на подводных крыльях и воздушных подушках предписанный законом штраф составлял пять долларов Никакие уговоры не помогли, и Тони пришлось заплатить, правда, только 4900, с учетом выигрыша в размере 100 долларов. Первый концерт в культурно-развлекательном Сиднии Entertainment Center состоялся 25 апреля. Одновременно с Куин в Австралии гастролировал Элтон Джон, и 27 вечером его менеджер Джон Рид пригласил Брайана с Джоном в Сиднейский оперный театр. Роджер, Фредди и Элтон, давно прослывшие близкими друзьями, тем временем отправились посмотреть на местную ночную жизнь. Наконец, 29 апреля CBS Records выпустила в Великобритании дебютный сольный альбом «Фредди». Назывался он «Мистер Bad Guy" по одноименному треку, слова которого явно относились к самому Фредди. Реакция музыкальной периодики оказалась неоднозначной. Песни, представлявшие собой смесь любовной лирики и баллад с некоторым налетом фанка, многих немало удивили. От фронтмена рок-группы такого, конечно же, никто не ожидал. Но, как выразился в свое время он сам, альбом в точности отражал его собственный дух. Саунд выказал категоричное неприятие: ни что иное, как бесхарактерная смесь изнеженного рока и старомодного диска. «Рекорд Mirror отозвался оптимистичнее. Фредди записал оригинальный диск, наполненный искусным звучанием, гораздо более приятным, чем последние 17 альбомов Queen. Сразу после Австралии, где им пришлось стать свидетелями сильнейшего за 150 лет ливня, музыканты улетели в Японию. Там предстояло дать шесть концертов. По прибытии Брайан отправился в школу звукозаписи «Ао Яма», и преподал ее слушателям урок игры на гитаре. Пока они гастролировали в стране восходящего солнца, 13 мая Picture Music выпустила в Великобритании видеосборник Live in Rio, составленный из фрагментов их знаменитых выступлений на фестивале Rock in Rio, который тут же вышел в лидеры видеочарта.